Глава вторая. Две клятвы. Сэр Даниэл был в зале. Он сердито расхаживал перед камином, ожидая дико. Кроме сэра Даниэла, в зале находился один только сэр Оливер, который скромно сидел в углу, перелистывая требник и бормоча молитвы. — Вы меня звали, сэр Даниэл? — спросил молодой Шелтон. — Да, я звал тебя, — ответил рыцарь. — Что за слухи дошли до моих ушей? Неужели я так плохо опекал тебя, что ты перестал мне доверять? Или, быть может, ты хочешь перейти на сторону моих врагов, потому что я потерпел неудачу? Клянусь небом, ты не похож на своего отца. Отец твой был верен своим друзьям и в хорошую погоду, и в ненастье. «А ты, Дик, видимо, друг на погожий день, и теперь ищешь случая отделаться от своих друзей». «Простите, сэр Даниэл, но это не так», — твердо сказал Дик. «Я предан и верен всем, кому обязан преданностью и верностью. И прежде чем начать другой разговор, я хочу поблагодарить вас и сэра Оливера. Вы оба больше всех имеете прав на меня» я был бы собакой, если бы забыл об этом. — Говорит, ты умеешь, — сказал сэр Даниэл. И внезапно, рассверепев, продолжал. — Благодарность и верность — это слова, Дик Шелтон. Мне нужны не слова, а дела. В этот час, когда мне грозит опасность... Когда имя мое запятнано, когда земли мои конфискованы, когда леса полны людей, которые алчут и жаждут моей гибели, где твоя благодарность, где верность? У меня остался маленький отряд преданных людей, а ты отравляешь им сердца коварными нашептываниями. Это что же, благодарность или верность? Уволь меня от такой благодарности». — Но чего ж ты хочешь, говори. Мы на все готовы дать тебе ответ. Если ты что-нибудь имеешь против меня, скажи об этом прямо. — Сэр, — ответил Дик, — я был младенцем, когда погиб мой отец. До моего слуха дошло, что он был бесчестно убит. До моего слуха дошло, я ничего не хочу утаивать, что вы принимали участие в его гибели и я должен откровенно вам объявить, что не могу чувствовать себя спокойным и не могу помогать вам, пока не разрешу всех своих сомнений. Сэр Дэниел опустился на скамью, он подпер подбородок рукой и пристально глянул Дику в лицо. — И ты полагаешь, что я способен убить человека, сделаться опекуном его сына? — спросил он. «Простите меня, если ответ мой будет недостаточно вежливым», — сказал Дик. «Но ведь вы отлично знаете, что быть опекуном очень выгодно. Разве все эти годы вы не пользовались моими доходами и не управляли моими людьми? Разве вы не рассчитываете получить деньги за мой будущий брак? Не знаю, сколько вы за него получите, но кое-какой доход он вам принесет». — Еще раз прошу прощения, но если вы способны были на такую низость, как убийство доверившегося вам человека, от отчего же не предположить, что вы могли совершить и другую низость, меньшую, чем первая? — В твоем возрасте я не был таким подозрительным, — сурово сказал сэр Даниэл. — А сэр Оливер, священник, как он мог оказаться виновным в таком деле? — «Собака бежит туда, куда ей велит хозяин», — сказал Дик. «Всем известно, что этот священник — ваше послушное орудие. Я, может быть, говорю слишком вольно, но сейчас, сэр Даниил, не время любезничать. На мои откровенные вопросы я хочу получить откровенные ответы. А вы мне ничего не отвечаете. Вы вместо того, чтобы отвечать, задаете мне вопросы». «Предупреждаю вас, сэр Даниэл, таким путем вы не разрешаете моих сомнений, а только поддерживаете их». «Я дам тебе откровенный ответ, мастер Ричард», — сказал рыцарь. «Я был бы неискренен, если бы скрыл, что ты разгневал меня, но даже в гневе я хочу быть справедливым. Приди ко мне с этими вопросами, когда ты достигнешь совершеннолетия» и руки мои не будут больше связаны опекунством над тобой. Приди ко мне тогда, и я дам тебе ответ, какого ты заслуживаешь кулаком в зубы. До тех пор у тебя есть два выхода. Либо возьми назад свое оскорбление, держи язык за зубами, и сражайся за человека, который кормил тебя и сражался за тебя, когда ты был мал. Либо дверь открыта, Леса полны моих врагов. Ступай. Энергия, с какой были произнесены эти слова, взгляд, которым они сопровождались, все это поколебало дико. Однако он не мог не заметить, что не получил ответа на свой вопрос. «Я от всей души хочу поверить вам, сэр Даниэл», сказал он. «Убедите меня» что вы не принимали участие в убийстве моего отца. «Удовлетворит ли тебя мое честное слово?» — Дик спросил рыцарь. «Да», — ответил мальчик. «Даю тебе честное слово. Клянусь тебе вечным блаженством моей души и тем ответом, который мне придется дать Богу за все мои дела, что я ни прямо, ни косвенно не повинен в смерти твоего отца». Он протянул Дику свою руку, и Дик пылко пожал ее. Оба они не заметили, как священник, услышав эту торжественную и лживую клятву, даже привстал от ужаса и отчаяния. — Ах! — воскликнул Дик. — Пусть ваше великодушие поможет вам простить меня. Какой я негодяй, что позволил сомнению закрасться в мою душу. Но теперь уж я больше никогда сомневаться в вас не буду. «Я прощаю тебя, Дик», — сказал сэр Даниэл. «Ты еще не знаешь света. Ты еще не знаешь, какое гнездо сплела в нем клевета». «Я тем более достоин порицания», — прибавил Дик, «что клеветники обвинили не столько вас, сколько сэра Оливера». При этих словах он обернулся к священнику и вдруг оборвал свою речь на полусловие. Этот высокий, румяный, толстый и важный человек был совершенно раздавлен. Румянец исчез с его лица, руки и ноги дрожали, губы шептали молитвы. Едва Дик устремил на него взор, как он пронзительно вскрикнул и закрыл лицо руками. Сэр Даниэл кинулся к нему и в бешенстве схватил его за плечо. И все подозрения дико разом проснулись снова. «Пусть сэр Оливер тоже даст клятву», — сказал он. «Ведь это его и обвиняют в убийстве моего отца». «Он даст клятву», — сказал рыцарь. Сэр Оливер молча замахал на него руками. «Клянусь небом, вы дадите клятву», — закричал сэр Даниэл вне себя от бешенства. «Клянитесь здесь, на этой книге!» — продолжал он, подняв с пола упавший требник. «Что? Вы заставляете меня сомневаться в вас? Клянитесь, я приказываю!» Но священник не мог произнести ни слова. Его душил ужас. Он одинаково боялся и сэра Дэниэла, и клятвы преступления. В это мгновение черная стрела, пробив узорное стекло высокого окна, влетела в залу и, трепеща, вонзилась в самую середину обеденного стола. Громко вскрикнув, сэр Оливер рухнул без сознания на усланный камышом пол. Рыцарь же вместе с Диком кинулся во двор, а оттуда по винтовой лестнице на зубчатую башню. Все часовые были на посту. Солнце спокойно озаряло зеленые луга, над которыми кое-где возвышались купы деревьев и лесистые холмы, замыкавшие горизонт. Никого не было видно. «Откуда прилетела стрела?» — спросил рыцарь. «Вон из тех деревьев, сэр Даниэл», — ответил часовой. Рыцарь задумался, потом повернулся к Дику. «Дик», — сказал он, — «присмотри за этими людьми, я...» ручаю их тебе. А священника, если он не заверит меня в своей неповинности, я призову к ответу. Я начинаю разделять твои подозрения. Он даст клятву, ручаюсь тебе, а если не даст, мы признаем его виновным». Дик ответил довольно холодно, и рыцарь, окинув его испытующим взглядом, поспешно вернулся в залу. Прежде всего он осмотрел стрелу. Никогда еще не видал он таких стрел. Он взял ее в руки и стал вертеть. Мрачный цвет ее вселял невольный страх. На ней была надпись, только три слова. «Зверь в норе». «Значит, они знают, что я дома», — проговорил он. «В норе». «Но у них нет собаки, которая могла бы выгнать меня отсюда». Сэр Оливер очнулся и с трудом поднялся на ноги. «Увы, сэр Дэниел, простонал он, — «вы дали страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков». «Да, болван», — сказал рыцарь, — «я дал скверную клятву, но ты дашь клятву еще хуже». «Ты поклянешься святым крестом Холливуда. Смотри же, придумай слова повнушительней. Ты дашь клятву сегодня же вечером». «Да просветит Бог ваш разум», — ответил священник. «Да отвратит он ваше сердце от такого беззакония». «Послушайте, добрейший отец», — сказал сэр Даниэл. «Если вас беспокоит ваше благочестие...» Мне говорить с вами не о чем. Поздненько, однако, вспомнили вы о благочестии. Но если у вас осталось хоть капля разума, слушайте меня. Этот мальчишка раздражает меня как оса. Он мне нужен, потому что я хочу воспользоваться выгодами от его брака. Но говорю вам прямо, если он будет надоедать мне, он отправится к своему отцу. Я приказал переселить его в комнату над часовней. Если вы дадите хорошую, основательную клятву в вашей невиновности, все будет хорошо. Мальчик немного успокоится, и я пощажу его. Но если вы задрожите или побледнеете, или запнетесь, он не поверит вам, и тогда он умрет. Вот о чем вам нужно думать. «В комнату над часовней», задыхаясь, проговорил священник. «В ту самую», подтвердил рыцарь. «Итак, если вы желаете спасти его, спасайте. Если же нет, будь по-вашему, убирайтесь отсюда и оставьте меня в покое. Будь я человек вспыльчивый, я давно уже проткнул бы вас мечом» за вашу нестерпимую трусость и глупость. Ну, сделали выбор? Отвечайте. Я сделал выбор, — ответил священник. Да простит меня Бог. Я выбираю зло ради добра. Я дам клятву, чтобы спасти мальчишку. Так-то лучше, — сказал сэр Даниэл. Позовите его, да поскорей. Вы останетесь с ним наедине, но я глаз с вас не спущу. Я буду здесь, в тайнике. Рыцарь приподнял ковер, висевший на стене, и шагнул за него. Раздался звон щелкнувшей пружины, затем скрип ступенек. Сэр Оливер, оставшись один, испуганно поглядел на завешенную ковром стену и перекрестился с тоской и ужасом во взоре. «Коль скоро его поселили в комнате над часовней», — пробормотал он, — «я должен спасти его даже ценой моей души». Три минуты спустя явился Дик, приведенный гонцом. Сэр Оливер стоял возле стола решительный и бледный. «Ричард Шелтон», — сказал он, — Ты потребовал у меня клятвы. Это твое требование для меня оскорбительно. Я имею полное право тебе отказать. Но, помня наши прежние отношения, я смягчил свое сердце. Пусть будет по-твоему. Клянусь священным крестом Холливуда. Я не убивал твоего отца. Сэр Оливер, — ответил Дик, — Прочитав первые послания Джоном Щу за всех, я не усомнился в вашей невиновности. Но теперь разрешите задать вам два вопроса. Вы не убивали моего отца, верю. Но, быть может, вы принимали в этом убийстве косвенное участие? Никакого, сказал сэр Оливер. И вдруг лицо его передернулось. Он предостерегающе подмигнул Дику и Дик понял, что этим подмигиванием священник хочет сказать ему что-то такое, чего не смеет произнести вслух. Дик взглянул на него с удивлением, потом повернулся и внимательно оглядел всю пустую залу. «Что с вами?» — спросил он. «Ничего», — ответил священник, пытаясь придать лицу спокойное выражение. а «Мне дурно, я не совсем здоров». «Извини меня, Дик, мне нужно выйти. Клянусь священным крестом Холливуда, я не предавал и не убивал твоего отца. Успокойся, добрый мальчик, прощай». И с несвойственной ему поспешностью он вышел из зала. Внимательный взор Дика скользил по стенам. На лице у него одно за другим отражались самые противоречивые чувства — удивление, сомнение — «Подозрение — радость». Но мало-помалу, по мере того, как ум его прояснялся, подозрения победили. Скоро он был уже вполне уверен в самом худшем. Он поднял голову и вздрогнул. На ковре, закрывавшем стену, было выткано изображение свирепого охотника. Одной рукой он держал рог, в который трубил, в другой держал копье — Лицо у него было черное, потому что он изображал африканца. Вот этот африканец и напугал Ричарда Шелтона. Солнце, ослепительно сверкавшее в окнах зала, зашло за тучку. Как раз в это мгновение огонь в камине ярко вспыхнул, озарив потолок и стены, которые до тех пор были окутаны полумраком. И вдруг черный охотник мигнул глазом, как живой, И века у него было белое. Дик, не отрываясь, смотрел в этот страшный глаз. При свете огня он сверкал, как драгоценный камень. Он был влажный. Он был живой. Белое око опять закрыло его на какую-то долю секунды и опять поднялось. Затем глаз исчез. Никакого сомнения не оставалось. Это был живой глаз, все время наблюдавший за ним через дырочку в ковре. Дик мгновенно понял весь ужас своего положения. Все свидетельствовало об одном и том же — и предостережение Хэтча, и подмигивание священника, и этот глаз, наблюдавший за ним со стены. Он понял, что его подвергли испытанию, что он снова выдал себя, и что только чудо может спасти его от гибели. «Если мне не удастся ускользнуть из этого дома», — подумал он, — «я конченый человек, бедняга Мэтчем. Я завел его в змеиное гнездо». Он еще раздумывал, когда вдруг появился слуга, чтобы помочь ему перетащить оружие, одежду и книги в другую комнату. «В другую комнату?» — переспросил Дик. «Зачем? В какую комнату?» «В комнату над часовней», — ответил слуга. «В ней давно никто не жил», — сказал Дик задумчиво. «Что это за комната?» «Хорошая комната», — ответил слуга. «Но говорят», — прибавил он, понизив голос, — «что в ней появляются привидения». «Привидения?» — повторил Дик, холодея. «Не слыхал. Чье привидение?» Слуга поглядел по сторонам, потом сказал еле слышным шепотом Привидение пономаря церкви святого Иоанна. Его положили однажды спать в ту комнату, а на утро он исчез. Говорят, его утащил сатана. С вечера он был очень пьян. Дик, полный самых мрачных предчувствий, пошел за слугой.